Издательство Бомбора. Океан книг. Анастасия Мельникова, Олег Кириченко. Калимба. Эксперимент вышел из-под контроля. Читает Денис Некрасов. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Часть первая. Глава 1. 33 часа 40 минут с начала эксперимента. Тусклый свет едва позволял испытуемым различать лица друг друга. Низкие потолки словно стали еще ниже, а свет лихорадочно мигал. Всем ужасно хотелось открыть окно и вдохнуть отрезвляющую прохладу Балтийского моря. Но окна здесь не было. Семь участников эксперимента, замерев, смотрели на мертвое тело Наташи. Тело девушки лежало на диване в неестественной позе. Лицо закрывали спутанные волосы. Тонкая рука, покрытая татуировками, свисала на пол. Пена из слюны, смешанной с кровью, стекала изо рта на подушку. До Кати вдруг дошло, что она впервые видит мертвого человека — Мозг подсказывал ей, «Не смотри, нам надо бежать, бежать!» Но ноги словно приросли к полу. Сердце бешено колотилось, спазм в груди не давал дышать, щеки обжигало слезами. Катя безуспешно пыталась успокоить дыхание. Из пустоты раздался мягкий и теплый голос Андрея. «Мы... мы поговорили, и я пошел в кладовку» произнес Андрей. А когда вернулся, нашел ее. Такой. Татьяна, навидавшаяся всякого, обвела взглядом присутствующих и крикнула в ближайшую камеру видеонаблюдения. Эй! Спустится к нам кто-нибудь или нет? Ответа не последовало. Платон истерически захохотал, заходил по комнате взад-вперед, мотая головой. Катя смотрела словно сквозь него. В ее голове суетилась навязчивая мысль. «Это кровавая пена. Как уродливо. Она все портит. Ее не должно быть!» Катя схватила с журнального столика салфетку и попыталась вытереть лицо Наташи. «Не нужно!» Нурлан схватил Катю за плечо. «Не трогай!» Катя отдернула руку, удивившись собственному порыву. «Все верно. Не нужно портить улики». Нельзя портить улики. Татьяна бросила презрительный взгляд на Нурлана, подошла к Наташе, убрала волосы с лица девушки, открыв мертвые черные глаза. В гнетущем молчании повисли немые вопросы: что происходит? Ее убили? Ее убил кто-то из нас? И, наконец, почему эта чертова дверь до сих пор закрыта? Рома остервенело бился о тяжелую дверь. Боли не чувствовал. Пусть наблюдающие увидят и услышат. Он верил, что Наташу еще можно спасти. «Черти, открывайте!» — вопил он, разбивая костяшки пальцев в кровь. «Нужна скорая! Слышите?» Но никто не отвечал. Сергей Аркадьевич, старик в инвалидном кресле, встряхнул ингалятор, сделал глубокий вдох и уехал в дальний угол гостиной. Ему хотелось быть как можно дальше от этих людей. Катя сидела на полу, обняв колени, раскачивалась из стороны в сторону, бормотала себе под нос. «Нужно что-то делать. Что нам нужно делать?» Андрей снова подал голос. «Нужно вызывать профессора. Эксперимент закончился».